наконец появляется ребенок. В эпоху средневековья не проявляли большого интереса к беременной женщине. Она не становилась объектом какой-либо специальной заботы, причем подобное равнодушие, или вернее нейтральное отношение к беременным, наблюдалось независимо от того, принадлежала ли женщина к верхам или низам общества. Людовик Святой, например, Взял с собой жену в крестовый поход, во время которого в разгар военной кампании она забеременела. Когда король попал в плен к египтянам, его жена, находившаяся на девятом месяце, собирала выкуп, дабы его вызволить, и ее положение никого не интересовало. Отсутствие внимания к беременной женщине подтверждает и несчастный случай с женой Филиппа Храброго, сына и наследника Людовика Святого. Она последовала за мужем в последний крестовый поход в Северную Африку и сопровождала его, когда он, тогда уже король, возвращался во Францию. После плавания из Туниса на Сицилию путешествие продолжалось сухопутным путем. В Калабрии во время переправы через поднявшийся от дождя поток королева упала, и погибла вместе с ребенком, которого вынашивала. Итак, никакого особого отношения к беременной женщине даже высокого ранга не существовало, а о крестьянках, которые во время беременности продолжали работать, нечего и говорить. В раннее средневековье не проявляли особого внимания и к детям. На основании этого Филиппорез сделал заключение, что в средние века детьми вообще не интересовались, что вызвало негодование читателей и значительного числа медиевистов. Однако следует отдать должное воскресному историку, как Ариес определял сам себя, он всю жизнь работал в каких-то фирмах, а история была его хобби по выходным, во многом он оказался прав. Только необходимо различать отношение к ребенку Родителей и общества. Материнская и отцовская любовь одно из редких вечных и универсальных чувств. Она присуща всем цивилизациям, всем этносам, всем эпохам. В этом смысле Дидьо Лет имел полное право пересмотреть традиционный образ средневекового отца Патер Фамилиас, который считался равнодушным. авторитарным и всесильным по отношению к телу и душе своего потомства. Изучив рассказы о чудесах, где встречаются трагические эпизоды, он нашел образцы великой отцовской любви в средние века. Лет приводит, например, интимную исповедь флорентийского отца семейства, гуманиста Джанотто Манетти, содержащуюся в его мемуарах, Рекондранца. свидетельство в высшей степени показательное. Монетти вспоминает о чуме 1449-1450 годов, когда он потерял своего единственного сына, а также жену и семерых дочерей. Отец проявил большую нежность, сравнивая тело своего умершего сына с телом Христа. Он восхищался сыном, который сумел перед лицом смерти вести себя как истинный христианин. Подойдя к порогу смерти, он являл собой восхитительное зрелище, когда, несмотря на свой столь юный и нежный возраст, четырнадцать с половиной лет, сознавал, что умирает, в течение своей болезни он три раза с большим раскаянием исповедался, принял святые дары Господа нашего Иисуса Христа с таким благоговением, что все присутствовавшие преисполнились любовью к Богу, наконец попросив священного Елея и продолжая читать псалмы вместе с окружавшими его монахами, он мирно отдал душу Богу. Однако, наряду с любовным отношением к детям отцов и матерей, существует еще и отношение к ним общества. В нашем мире ребенок занимает центральное место, особенно в средиземноморских странах. В Италии статус ребенка сродни королевскому. Совершенно очевидно, что в эпоху средневековья ребенок не занимал такого места в обществе. Правда, с 13 века отношение к детям стало изменяться. Сначала, как всегда в средние века, сильное чувство искало своего обоснования в религии. По мере того, как утверждался культ младенца Иисуса, повышалась ценность и детства как такового, появлялось множество апокрифических Евангелий, повествующих о детстве Христа. Большее распространение получали игрушки, это подтверждают изображения на миниатюрах и данные археологических раскопок. Чаще стала проявляться беспредельная скорбь по поводу потери детей. Хотя и прежде, вероятно, не было равнодушия по отношению к высокой детской смертности, скорее не была достаточно выявленная общественная реакция на нее. Возросло и обаяние детства. Это выражалось, кроме всего прочего, в особом отношении к Рождеству, которое выдвигалось на первое место в литургии, а также в средневековой иконографии. К концу рассматриваемого периода, Образы Рождества, следуя общей эволюции изобразительного искусства, обрели реалистичность. Рождение Христа теперь выглядело как настоящая сцена родов. Дева становилась роженицей, окруженной служанками, которые обмывали ребенка в тазу. Это сильно отличалось от более ранних изображений на которых в углу сидел озадаченный или даже недовольный подчас комичный святой Иосиф, весь вид которого словно вопрошал, как такое могло произойти. Затем, к концу эпохи Средневековья, отец семейства и вовсе исчез из изображения Рождества. В соответствии со средневековыми представлениями, роды были прежде всего семейным событием, при котором мужчины не имели права присутствовать. Ребенка же, напротив, стали изображать подробнее, подразумевая, что речь идет о младенце Иисусе, культ которого развивался, начиная с XIII века. Лицо ребенка художник стремился изобразить, если некрасивым, то хотя бы миловидным. В религиозном искусстве утверждалась мода на ангелочков, пути, наконец в нем появился ребенок. В Европе, более чем когда-либо, важным становится таинство крещения. Обычай требовал совершения обряда как можно скорее после рождения ребенка, ибо в конце Средневековья, и особенно в XV веке, был распространен сильный страх, что он умрет некрещенным. Теологов и исповедников, начиная с Фомы Аквинского, сильно занимал вопрос о загробной судьбе подобных детей. Великие схоласты XIII века заключали, что некрещенные дети будут навечно лишены рая. Местом их пребывания станет специальное преддверие рая, называемое «лимбус пуэрорум» — детский лимб. Малыши не будут претерпевать там никаких мучений, однако никогда не смогут узреть Бога. В XV веке даже придумали так называемое алтари-отсрочки, куда приносили мертворожденных детей. Считалось, что там они на короткое время обретают жизнь для того, чтобы получить крещение. Таким образом, смерть некрещенных детей отсрочивалась, дабы они не попали в лимб. И опять-таки, основополагающее таинство христианства, каковым являлось крещение, Хотя оно и не требовало теперь обязательного погружения в освещенную воду, превращалось в манипуляцию с телом.